«Принцип?» — Катерина ухватила за спинку стула, чтобы удержаться на ногах. «Ты сказал, что имя убийцы — Принцип?» Алексей кивнул. Его ноздри сжались и побелели. Полиция сразу установила его имя, но больше ничего. «Стрелявшего зовут Гаврила Принцип, а того, кто неудачно бросил бомбу — Неджелка Кабринович». Раздался мучительный крик, и все повернулись к Наталье, которая без сознания медленно сползала на пол. «Поды, быстро!» — крикнула Зита, бросившись к дочери. Алексей поспешно наполнил стакан, забрызгав полированную поверхность буфета. Катерина оставалась на месте, продолжая держаться за стул. Ее мысли путались. «Она приходит в себя», — облегченно всхлипнула Зита, когда веки Натальи затрепетали, и она открыла глаза. Алексей опустился перед ней на колено, просунул руку ей под плечи и поднял, прижав к себе. — Выпей воды, дорогая, — взволнованно настаивала Зита, когда Алексей поднес стакан к губам дочери. Тебе сразу станет лучше. Наталья послушала с мать. — Положи ее на диван, Алексей. Зита начала понемногу успокаиваться. — Через несколько минут все будет в порядке. — Она потрясена этими ужасными подробностями. — Нет, — неожиданно сказала Катерина, и родители удивленно посмотрели на нее. — Нет, — повторила Катерина в то время, как Наталья смотрела на нее широко раскрытыми глазами, умоляя не говорить больше ни слова. Ее потрясли не только подробности смерти эрцгерцога и герцогини. Есть еще кое-что. Катерина не сводила глаз. «С Натальей ты сама должна рассказать об этом папе», — сказала она, зная, что у сестры нет выбора. «Даже если Наталья не будет с ней потом разговаривать, она заставит ее признаться в дружбе с принципом. Ты обязана рассказать папе», — повторила Катерина. «Он должен знать». Алексей пересек комнату с Натальей на руках и положил дочь на диван. «Что именно я должен знать?» — отрывисто спросил он. «Если вы собираетесь понапрасну тратить драгоценное время на пустяки, мне это очень не нравится. Сейчас для меня главное как можно скорее составить доклад королю и премьер-министру. Это не пустяки, папа». Катерина продолжала смотреть на Наталью, которая взглядом молила ее простить и поддержать, Наталья, знакома с молодым человеком по имени Гаврила принцип Он боснийский серб и... Алексей посмотрел на охваченную ужасом Наталью, и кровь отхлынула от его лица. «Боже, правый!» — прошептал он. Казалось, Алексей внезапно состарился. «Боже правый! Как!» — энергично вмешалась Зита. «Как Наталья могла знать этого негодяя?» Наступила тишина. Катерина не спускала глаз с сестры. Наконец, поняв, в какое ужасное положение она поставила отца, Наталья сказала дрожащим голосом. «Он учился!» В Белграде, мама, я встретила с ним в консерватории, и Ты видела, как он стрелял в Варцгерцога? Резко прервал ее отец. Ты его узнала! Она кивнула. Да я ни слова больше. Алексей с ужасом осознавал, какие последствия возможны для его жены и дочерей, но тут же снова взял себя в руки. Ни слова больше! пока есть хоть малейшая вероятность того, что нас могут подслушать. Я уже распорядился, чтобы наш багаж погрузили в автомобиль. Никаких разговоров на эту тему, пока мы не окажемся в безопасности в Сербии. Понятно? Они покинули отель фактически незамеченными. Поезд Василовичи, готовый отправиться уже через час, стоял под парами на вокзале. До тех пор, пока они не пересекли границу и не оказались в Сербии, Алексей не касался волнующей всех темы. И вот теперь, сидя в салон-вагоне, он обратился к Наталье. — Расскажи все, что ты знаешь о Гаврило, и все до мельчайших подробностей о твоем знакомстве с ним. Наталья сложила руки на коленях. Я познакомилась с Гаврила и Неджелка в консерватории, начала она с несчастным видом. С Алексей думал, что уже пережил все потрясения, однако оказалось, что это еще не конец ожидавших его ударов. С Неджелка Кабриновичем Наталья кивнула и Зита, застонав, прикрыла лицо руками. Они «Мне понравились», — продолжила Наталья с искренним простодушием. «Они с таким воодушевлением говорили о борьбе за объединение южных славян и... «Они — обыкновенные террористы!» — воскликнул Алексей. «Подрывные элементы, подонки!» Лицо Натальи сделалось непроницаемым. Несмотря на случившееся, она не считала своих друзей подонками. Она напряглась, подыскивая подходящие слова, чтобы правильнее их описать. Гаврила и Неджелка — идеалисты, папа. Они образованные люди. Затем она вспомнила, что Неджелка не был студентом, а работал в типографии. По крайней мере, Гаврила и Тривка студенты и Тривка. У Натальи внутри все жалост. Неужели, она сказала больше, чем следует, поможет ли разговор с отцом ее друзьям, или будет? От этого еще хуже. Но после кровавого преступления, которое они совершили, надо ли им помогать? Она не знала. У нее ужасно развалилась голова, и она чувствовала себя совсем разбитой. Гаврила и Тривка дружат с самого детства. Они одного возраста и, и оба басницы граждане Австро-Венгрии. Наталья вспомнила, как ее друзья всегда говорили о себе и сказала с прежней пылкостью. «Формально они граждане Австро-Венгрии, но они славяне и преданы делу объединения всех южных славян в единое государство». «Зная теперь, откуда у Натальи такая страсть к объединению славян?» Алексей мрачно спросил. «Вы встречались только в консерватории или, может быть, где-то еще?» В золотом посетре, неохотно призналась Наталья, это кофейня в старой части города. Она наклонилась вперед. Они никогда не говорили ни о каком убийстве. Папа, я уверена, Гаврила не знал, что его пистолет заряжен. Он по натуре очень мягкий, спокойный, с приятными манерами. И несмотря на то, что у него самого мало денег, он всегда давал друзьям взаймы. Не смей его хвалить. Лицо Алексия ярости до неузнаваемости исказил сон убийца, чьи действия вполне вероятно поставили нашу страну на грань войны. Наталья съежилась, напуганная гневом отца. — Я не знала, что он замышлял. Я даже не знала, что он в Боснии. Последовала длительная гнетущая пауза. Затем Алексий спросил голосом, пугающим своей отрешенностью. Ты знала, что он уехал из Сербии в Боснию? Ты знала о его планах? Наталья так крепко сжала руки, что ногти впились в кожу. Он сказал, что это связано с какой-то подготовкой. Жена еще никогда не слышала, чтобы Алексей говорил подобным тоном.